Глава 7. Рождество 1942 года. Крещендо. Чичи закопалась под одеяло в своей кровати в номере отеля «Вилла Маркиза». Окна она оставила открытыми, чтобы впустить свежий океанский бриз с побережья Сан-Диего. Запах морской воды напоминал ей о доме. Она крепко спала, и ей как раз снился Си Айл, когда ее разбудил настойчивый стук в дверь. Перед ней стояла в дверном проеме Викки Флеминг, лиловый атласный пеньюар, домашние туфли, на волосах сетка, на лице слой кольт-крема, которому оставался еще добрый час работы, прежде чем полностью впитаться в ее кожу. «Тебе звонок с восточного побережья». «Кто бы это ни был, я хочу его убить!» Викки развернулась и прошелестела дальше по коридору в свою комнату. «И если бы не война, я бы и тебя убила заодно!» — добавила она перед тем, как захлопнуть за собой дверь. «Простите, мисс Флеминг», — сказала ей вслед Чичи, подходя к телефону. «Извини, что я так рано звоню», — начала Ли. «Надеюсь, оно стоит того». — проговорила Чичи, делая усилия, чтобы удержать глаза открытыми. — О да, новость лучше не бывает, — заверила ее Ли. — Дина Шор хочет записать твою «Мечтай о ней». — Ты серьезно? — Но ей нужны эксклюзивные права на запись. — Может мне поторговаться за квартиру побольше на 55-й улице? Мне кажется, теперь ты можешь себе позволить ту, что с круговой террасой. Нет. Пусть остается классическое шестикомнатное. Поверить не могу. Сама Дина Шор. Я же тебе говорила, эта песня — готовый шлягер. Говорила. Ты поднялась на новый уровень, Чичи. Чичи повесила трубку и вернулась в свой номер, где немедленно забралась обратно под одеяло. Уже опуская голову на подушку, она взглянула на будильник. Три сорок восемь. Чичи предвкушала, как расскажет Тони обо всем, надо будет написать ему сегодня же. Закрывая глаза, она мысленно проиграла мелодию, но теперь это больше не была просто милая песенка, написанная для друга и его приятелей на подводной лодке, и не очередная баллада в программе какого-то там концерта. У ее песни появилось то, о чем грезят все авторы. «Мечтай о ней!» имела все шансы стать шлягером в исполнении неподражаемой знаменитой певицы. Чичи поверить не могла своей удаче. Вдоль бульвара Кауэнга змеилась длиннющая очередь из мужчин и женщин в военной форме. Пока они ждали входа в голливудскую столовую, проезжавшие мимо водители поддерживали их сигналами клаксона. Время от времени из машины выпрыгивала бойкая барышня, целовала какого-нибудь солдата в знак признательности, мгновенно возвращалась в автомобиль и исчезала в ночи. Когда двери столовой, наконец, распахнулись, бойцов приветствовала голливудская старлетка Линда Дарнелл. Эта сногсшибательная брюнетка выглядела совершенно очаровательно в своем красном шелковом коктейльном платье и шляпке в тон. Ночь затрещала от фотовспышек. Чичи собрала вокруг себя квартет в уголке на кухне и просмотрела программу. «Начнем с берега цветного дроже. «У кого дроже? Кристина погремела банками. «Я дала оркестру ноты и велела им оставить нам добрых минут восемь на танцы. Делаем так. Расходимся в стороны и выбираем себе по парню в форме». Выводим его на танцпол, немного кружимся. Когда дело идет ко второму припеву, возвращаем ребят на место, поднимаемся на сцену и заканчиваем речитативом. Конферансье обещал устроить, чтобы Линда Дарнелл пригласила на танец какого-нибудь рядового, и в тот момент свет пригасят, а мы заведем «Мечтай о ней». «А Тони пока не появился?» — спросила Шейла. «И когда, наконец, прибудет Маргарет Уайтинг?» Он не ответил на мое письмо, так что рассчитывать на него нельзя. Чичи закусила губу. «Играем, что подготовили, и ждем Маргарет Уайтинг. Она сказала, что придет к половине десятого». И «Еще можно будет выступить с нашей пародией на сестер босвол и сестер Эндрюс, если никто не придет нам на смену», — предложила Энни. «Если понадобится растянуть время, это отличная идея», — согласилась Чичи. Конферансье Корки Листер просунул голову в кухонную дверь. «Девочки, ваш выход. Если вы поете так же хорошо, как смотритесь, дело в шляпе». Чичи с девушками последовали за ним на сцену. Под барабанную дробь Корки вышел в очерченный софитами круг. «Дорогие военнослужащие, только что с гастролей по западному побережью женский оркестр...» одобрительный свист мужчин заглушил слова корки и он поднял голос четверка изящных барышень встречайте квартет вики флеминг чичи прошла к микрофону впереди остальных стоило им начать берег цветного дроже как танцевальная площадка запестрела парами когда чичи и девушки стали отбивать ритм банками с разноцветным дроже Толпа у барной стойки выразила свой восторг громкими возгласами. На мгновение Чичи перенеслась обратно в павильон в Си-Айл-Сити во времена, когда в субботу вечером можно было просто беззаботно развлекаться. Эти ребята были достаточно взрослыми, чтобы помнить довоенные летние деньки, и достаточно юными, чтобы уповать на возвращение таких же беззаботных времен. Как только девушки закончили песню, на сцену поднялась Маргарет Уайтинг. Она осторожно сняла шляпку, тронула кончиками пальцев свои белокурые локоны и поправила упавшие на лоб пряди. «Девочки, вы сходите покурите, а я спою пару песен», — сказала она. «Возвращайтесь через пятнадцать, самое большее двадцать минут». Никем не замеченный Тони Арма вошел в голливудскую столовую через служебный вход. Он встал у стены, разглядывая открывшееся ему зрелище, затем снял форменную пилотку и засунул ее под мышку. Оркестр играл недурно. Маргарет Уайтинг исполняла песню «Набис». Она ему очень нравилась. У ее голоса был глубокий, густой, как мед, тембр и она умела привнести в каждую песню что-то свое. Тони наблюдал за тем, как она очаровывает зрителей и, похоже, весьма при этом развлекается. Он страшно соскучился по выступлениям в клубах, больше, чем ожидал, уходя на военную службу. Кочевая жизнь, бесконечные переезды на автобусе и ночевки в паршивых гостиницах показали ему, что жизнь, посвященная шоу-бизнесу, Далеко не вечный праздник, однако музыка не надоедала ему никогда. Музыка всегда приносила радость. Тони не хватало публики. Публика тоже ценила песни. Музыка что-то для них значила. Столовая была набита до отказа. Наверняка в нарушение правил безопасности. Но кому какое дело до безопасности — когда столько из присутствующих привыкли рисковать жизнью в воздухе, под водой и на земле. По залу трудно было пройти пару шагов, какие уж тут танцы. Добровольные официантки сновали туда-сюда, подняв над головой подносы с напитками и лавируя между зрителями, как саперы по минному полю. Ужин-фуршет подавали хорошенькие актрисы из голливудских студий. Девушки ловко набирали в тарелке картофельное пюре и запеченную индейку, как заправские подавальщицы из школьной столовой. Чичи была одета в облегающее нежно-розовое атласное платье в пол, блестящее, как конфетная обертка. «Вот так фигурка!» — восхитился какой-то военный. Тони обернулся, чтобы выдать наглецу пару теплых слов, но увидел, что тот выше званием. Когда оркестр перешел на инструментальный проигрыш, Чичи спустилась со сцены и совершенно очаровала какого-то генерала армии, пригласив его на танец. Эта девушка, девчонка, которую Тони когда-то встретил на пляже, ставшая потом рабочей лошадкой ансамбля, совершенно преобразилась за то время, что они не виделись. Она больше не была просто комедийным номером — У нее появились стать и уверенность истинной солистки, и выглядела она достаточно элегантно, чтобы выйти на авансцену и удерживать внимание зрителей. Многих изменила война, в том числе, похоже, тех, кто остался дома. Чичи вернула генерала к его столику, а девушки начали переход к мечтай о ней. Чичи присоединилась к стоявшему на сцене квартету. Линда Дарнелл вышла на середину танцпола, выбрала чистенького морского кадета, обвела руками его шею, прислонила голову к плечу и этим воплотила все его самые смелые мечты о том, каково держать в объятиях прекрасную женщину. «Вот рассказов-то будет дома в Северной Каролине, когда он туда вернется». Тони пробрался вдоль стены к самой сцене. Он был в военной форме, и никого не удивило, когда он забрался на эстраду. Чичи вглядывалась в публику, когда Тони подошел к ней сзади и обнял. Чичи резко обернулась. — Савви! — она сжала его в объятиях. — Ты приехал! — Ну и платье! Его руки спустились ниже по ее спине. Она сняла его руки со своей талии. Ты слишком долго пробыл на той подлодке. Даже не напоминай. Тони поцеловал ее в кончик носа. Ну, будем выступать. Ты серьезно? Как ты собираешься растянуть программу на весь вечер? Маргарет Уайтинг уже закончила свою часть. Так она еще вернется, споет пару песен. Из Капакабаны уже не вернется. То есть она уже уехала? — возмутилась Чичи. — Так что делать-то будешь? — поторопил ее Тони. — Не знаю, но пока суд додела, попрошу оркестр сыграть еще один танец. Да там со всех уже под градом льет. Людям надо посидеть и отдохнуть. Генерал совсем упахался. Он, кажется, станцевал со всеми девушками в зале. — Без меня ты пропала, Чич. — А у тебя есть идея? — Что там у тебя в программе? — Тони прислонился к пианино. Чичи просмотрела свои заметки. «Можно выступить с репризой». «С которой...» Тони притянул ее к себе, изучая бумаги через ее плечо. Чичи высвободилась. «Ту, где песок. Как бы мне не пришлось пристукнуть тебя колбаской с песком. Отпусти меня. Что это с тобой? Совсем обнаглел?» «Я так по тебе соскучился». Тони уткнул лицо в ее шею. Мы здесь, чтобы развлекать военных. Я и есть военный. Видишь зал? Вот их всех надо развлечь. А обо мне кто позаботится? Давай подумаем об этом после концерта. — Ты отказываешься дать мне надежду, ради которой стоит жить! — театрально воскликнул Тони. Кристина, Шейла, Дебора и Энни поднялись на сцену по ступенькам, и, присоединившись к Тони и Чичи, стали рыться в ридикюлях в поисках пудрениц. — Я больше не в силах танцевать, — громко пожаловалась Шейла. — Правая нога совершенно онемела. — Девочки, познакомьтесь, это Тони Арма, — представила его Чичи. — О, так это и есть знаменитый Тони, — смерила его взглядом Шейла. — Мы о тебе наслышаны. — Правда? — это позабавило Тони. Шейла у нас любит пошутить. «Не верь ни единому ее слову», — вмешалась Чичи. «Ага», — продолжала Шейла. «Чичи нам рассказала, как однажды вы выступали в Янгстауне в Джангл-рум. Чичи переодевалась в спешке и забыла застегнуть молнию на платье, а ты прямо на сцене и застегнул». «Как же помню», — ухмыльнулся Тони. Чичи сказала, что вышла одновременно неловко и романтично. — Прямо так она и сказала, Шейла, — уточнил Тони. — Слово скаута, а в скаутах я добралась до самых кадетов. — Охотно верю, — сказал Тони, не отрывая глаз от Чичи. На сцену взбежал Корки Листер. — Так, ребята, оркестр начал закругляться, дальше ваш выход. — Дадим резервную программу, Чичи? — спросила Энни. — Да. — Что мы дальше поем? — спросила Кристина, обмахиваясь в изнеможении. — Я так разгорячилась. Полейте меня сиропом и можете подавать саладьями. — Да-да, резервную программу. Чичи явно волновалась. — Тони, ты стань туда! — она указала на средний микрофон. — Так что объявлять? — прошипел Корки с края сцены. — Представь зрителям Тони арму! — велела ему Чичи. — А разве он здесь? Тони показал пальцем на себя. «Ага, вот этот тощий парень в моряцких шмотках!» — ухмыльнулся он. «Простите, мистер Арма, без шевелюры я вас не признал!» — извинился Корки. Он прошел с микрофоном в середину танцпола, освобожденного от пар. Гости вернулись к своим столикам. «Леди и джентльмены, у меня для вас большой сюрприз!» — объявил Корки самого Тихоокеанского фронта!» «О, да! Это он, наш любимый неаполитанец, наш Тони Арма!» Публика громко выразила свой восторг. Тони взял Чичи за руку и встал перед микрофоном. Он подал знак ударнику, и тот забарабанил фон для комического диалога. «А как вам эта прекрасная итальянская девушка?» — громко спросил Тони. Мужчины оглушительно засвистели, явно одобряя внешность Чичи. — Я ее нашел на пляже в Си-Айле, штат Нью-Джерси, ребята. Честное слово, она мне сделала маникюр. — Ничего подобного, — подыграла Чичи. — Так и было. Ты сидела на кухонном полотенчике. На покрывале. Под навесом. Под зонтом. — Я пригласил тебя пообедать. Чичи изобразила отсутствие интереса. Я тебе ответила, что занята. Но я тебе не поверил. Я велела тебе пойти пересчитывать песчинки. А уж песка там было достаточно, просто уйма, а идти-то мне некуда. Я был заморошим весом в девяносто восемь фунтов, и никто не хотел меня приютить. Так что я увязался за ней до самого дома. «Мадонне! Она мне приготовила макароны! Мы выпили домашнего вина!» А когда дело дошло до десерта, я попросил подать канноли. Вы ведь знаете, я люблю канноли. И она подошла к кухонному ящику. Ну да, там мы и держим канноли, — Чичи закатила глаза. Вовсе нет, там она держит скалку. Скалку моей мамаши, — поправила Чичи. Это такой кухонный инструмент. И в списках хит-парада этот инструмент взобрался весьма высоко. «Барышни, нам требуется ваша помощь!» Обратился Тони к квартету. Кристина, Энни, Дебора и Шейла окружили второй микрофон и поддержали голосами вступительные аккорды. «Давай, ребята!» — скомандовал оркестру Тони. Оркестр взорвался бодрой, богатой духовыми аранжировкой скалки моей мамаши. Чичи и Тони завели свои партии, но их забавляла одна из медных труб. Она играла в не совсем верной тональности. Было в ней что-то развинченное, трясущееся. И каждый раз, когда трубач выдувал эти дрожащие ноты, Тони и Чичи хотелось смеяться. Они очень старались сдержаться, но странные звуки из трубы неизменно провоцировали их на неуместный смех. Чем больше они силились не рассмеяться, тем больше хихикали. Вскоре это уже не имело значения. Веселье заразило девушек, оркестр и даже публику. Тони соскочил со сцены и встал у ее подножия, широко расставив руки, приглашая Чичи спрыгнуть в его объятия. Она выглядела смущенной, затем стала колебаться и, наконец, решилась после того, как весь зрительный зал стал подначивать ее прыгнуть. Тони поймал ее в воздухе, как брошенный ему букет, Он закружил ее, затем поставил на пол и шутливо изобразил боль в пояснице. Чичи подала квартету знак «Спуститься в зал». Тони с девушками встали в ряд и стали кружиться на месте, изображая скалки. Вскоре к ним присоединилась Линда Дарнелл, и танцпол наполнился вертевшимися, как скалки, зрителями. Оркестр продолжал наигрывать мелодию, так как все веселились от души. Зрители и исполнители затерялись в музыке, забыв свои заботы и внешний мир. Наконец, оркестр плавно перешел на другую песню, и Тони обнял Чичи. — Да что это с тобой сегодня? — удивилась она. — Это настоящий шлягер. Ты ведешь себя как сумасшедший. — А как мне себя вести? — Не знаю. Сам решай. Скажи, кем ты хочешь, чтобы я стал, и я стану. Просто будь собой. Это и есть я. И те письма, которые я тебе пишу, это тоже я. А как насчет тебя? В тех письмах я сама. Мне показалось, что ты как будто начала ко мне привязываться. Может, ты просто думала, что я могу в любой момент взлететь на воздух, ты никогда больше меня не увидишь и потому немного осмелела? Вовсе нет. — солгала Чичи. — Сомневаюсь, что ты показала бы эти письма Монсеньору Ниббио. — Да, вряд ли. — Значит, я прав. Шейла сказала, что ты обо мне говорила. — А ты часто обо мне говоришь? — Почти никогда. — Я тебе не верю. Тони крепко прижал ее к себе. — От тебя так приятно пахнет. Я страшно соскучился. «Ты пьян, что ли?» Он рассмеялся. «Нет, ведешь себя как полоумный. Прости». Я подумал, мало ли. Тони отодвинулся на почтительное расстояние, и они продолжили танец. Чичи прильнула к нему и положила голову ему на плечо. «Сав?» «Да». «Помнишь, я всегда знала, что ты на подходе, а ты не понимал, как я догадалась». Например, когда я играла на пианино, сидя спиной к двери, а ты входил и спрашивал, откуда я знаю, что это ты? — Ага. — Все дело в твоей шее. Она пахнет по-особенному. Кедровым деревом, лимоном и английской кожей. Выходит, Чича об этом думала, а значит, думала и о нем самом. Но он все еще не совсем ее понимал. Что у нее в голове? Чем все это кончится? Судя по всему, вполне могло оказаться, что она не испытывает к нему ни малейшего романтического интереса. Письма, которые она ему писала, были веселыми и занятными, а не слезливыми, обрызганными духами, с жирными отпечатками напомаженных губ, как письма, которые другие ребята получали от девушек из дому. Письма Чичи сочинялись с явным намерением помочь ему отвлечься. Немного облегчить его ношу и рассмешить его. Такие письма пишут приятели, и не более того. Чичи перестала двигаться в ритме музыки. «Я наступил тебе на ногу?» — спросил Тони. Чича отрицательно покачала головой. Она бережно взяла его лицо в свои руки и нежно поцеловала его в щеку, нос и губы. «Будь это не поцелуй а слова!» Они произносились бы шепотом. Она прижалась щекой к его щеке, но тут Тони притянул ее еще ближе к себе и на этот раз поцеловал ее сам. Тони надеялся, что они с Чичи никогда не прервут этого поцелуя, но незадачливый трубач выдал очередную фальшивую ноту, и они, не выдержав, рассмеялись, хотя продолжали крепко обниматься вот ведь не повезло что волшебство было разрушено когда они столько времени только и делали что создавали подобное волшебство для влюбленных в каждом клубе танцевальном зале и гостинице на пути своего турне тони подозревал что тот дурень с трубой испортил им весь настрой а вдруг это знак свыше но ему не стоило волноваться ничего уже нельзя было испортить сердце чичи Принадлежала Тони, и он это знал. Чичи складывала ноты в папку. Оркестранты паковали инструменты. Тони позировал для фото с военными, но не выпускал Чичи из поля зрения. «Чичи, нам пора», — напомнила ей Шейла. «Водителю нужно вернуть машину к двум». «Иду», — отозвалась Чичи. «Чичи» закутываясь в подаренный матерью палантин и беря сумочку. «Эй, ты куда?» — Тони поймал ее у самых дверей. «Мне пора возвращаться». «А вот и нет. Шоферу нужно вернуть машину». «Я не приехал сюда за столько миль, чтобы спеть и потанцевать. Я притащился из такой дали, чтобы увидеться с тобой. Давай я доставлю тебя домой». «В этом нет нужды». «Послушай, что происходит?» — тихо спросил озадаченный Тони. «Мне пора возвращаться. А я сказал, что сам тебя отвезу». «Чич, этот вечер изменил все. Отдай девушкам свои пожитки. Я приехал вон на том пакарде, что стоит у входа». Тони ждал на улице у голливудской столовой. Было уже поздно и похолодало так, как это бывает в Лос-Анджелесе декабрьскими ночами. «Не Калифорния, а Вермонт какой-то», — подумал Тони, поднимая воротник бушлата, чтобы защититься от ветра. Затянувшись сигаретой в последний раз, он наблюдал, как Чичи отдавала Шейле свои ноты. Девушки о чем-то беседовали. Шейла перевела взгляд на Тони и его паккарт, затем обратно на Чичи. Тони уставился на шейлу и молитвенно сложил руки этот жест могла видеть только она и он сработал чичи перешла дорогу и присоединилась к нему где ты достал этот драндулет спросила чичи забираясь в автомобиль дверцу которого тоня открыл для нее хотелось бы мне чтобы он был моим сказал он через пассажирское окно мне тоже улыбнулась она тони обошел автомобиль и запрыгнул на место водителя. — Я его одолжил, — пояснил он, заводя мотор. — Шикарное у тебя знакомство должно быть. — Достаточно одного, — улыбнулся Тони. — На тебе обязательно всю дорогу сидеть в том углу. Такое ощущение, что я в Калифорнии, а ты в Огайо. Мне нравится Огайо. — Думаю, Калифорния тебе бы понравилась еще больше. Чичи придвинулась поближе к нему. Тони. — Что происходит? — спросила она. — Ничего. — Что-то с тобой случилось на той подводной лодке? — Что-то с тобой случилось на том танцполе. — Но у меня-то есть уважительная причина, — сказала Чичи, вертя в пальцах жемчужные бусины на своем браслете. — Я просто увлеклась. — Ты спросила, и я отвечу. — Много чего случилось на подлодке. — Я читал там твои письма. Я просто пыталась тебя развлечь, и тебе это удалось. А со временем я привык к твоим письмам, стал на них рассчитывать. Мне было необходимо получать от тебя вести. Я ждал почты с нетерпением. Когда приходило новое письмо, я перечитывал по порядку и все предыдущие. Как будто я голодал, а ты раздавала единственную пищу, способную меня насытить. «Да ну!» Я же не писательница, Дороти Паркер. Ты лучше, потому что обращаешься ко мне лично. Я уверена, что ты получаешь кучу писем от уем и девушек. Но те я читать не хочу. Но ведь получаешь, признайся. Знаешь, мои приятели иногда рассказывают о своей жизни до войны. И если их послушать, то мир тогда был безупречен, а сами они были счастливы и достигли всего. Да только вот потом началась война, и все испортила. А как считаешь ты? Я ненавижу войну. Это чудовищная вещь. Наверное, наихудшее положение, в котором может оказаться человек. Но иногда мне кажется, что моя жизнь только тогда и началась, когда я попал на эту подводную лодку. Не знаю, как объяснить. Попытайся. Никогда прежде у меня не получалось хорошенько поразмышлять, так как мне это удается на флоте. Не то, чтобы у меня стало больше свободного времени, просто я разумнее его использую. А как насчет тебя? Все изменилось, и все. До войны я никогда ни о чем не переживала, а теперь постоянно волнуюсь то об этом, то о том. Ее голос предательски задрожал. «Ты плачешь?» — спросил Тони. «Если плачешь, я хочу остановиться и хорошенько посмотреть. Никогда не видел тебя в слезах. Вообще ни разу». Чичи выудила из сумочки носовой платок. «Я не собираюсь плакать так, что рули дальше». «Точно?» «Просто я не хочу, чтобы с тобой случилось что-то плохое». Она промокнула глаза. «Да я и сам не хочу, чтобы со мной случилось что-то плохое». «Хорошо». «Но это не от меня зависит». «Знаю. Ты не проголодался, я ужасно голодна». «Ты единственная знакомая мне девушка, способная поглощать обед на день благодарения между номерами и доесть его после выступления». от чего ты хотел? Я ведь итальянка». «Не думаю, что где-то еще открыто», — заметил Тони. «Давай найдем кафе и будем сидеть снаружи, пока оно не откроется к завтраку», — предложила Чичи. «Ты серьезно?» «Этот твой Паккарт. Он когда должен превратиться в тыкву?» «Завтра в обед. Значит, время у нас есть». Чичи положила голову на плечо Тони, а он обнял ее за талию. Трасса расстилалась перед ними серой бархатистой лентой. Тони Арма ощущал такую благодарность мирозданию, что даже молиться не мог. У него была любимая девушка, с которой еще и поговорить можно, настоящий друг, и полный бак бензина в автомобиле, о котором он мечтал мальчишкой. У него было все, кроме времени, но будь у него еще и время, все казалось бы слишком уж невероятным. Луна повисла над тихим океаном, полускрытая редкими облаками, будто шифоновой вуалью. Чичи и Тони шли по пляжу Сан-Диего. «Помнишь, как в детстве даже два дня оказались длинными, как сто лет?» — спросил Тони. «Конечно. А последние двое суток? Насколько длинными они тебе показались?» «Как десять минут. А для меня...» И вовсе как пять. Столько же времени, сколько тебе понадобилось, чтобы слопать ту стопку оладий. Даже не подумаю извиняться. Чичи поцеловала его руку. Как твои домашние? Мать, сестры? Поинтересовался Тони. С Барбарой и Чарли все хорошо. У их дочки Нэнси режутся зубки. Сестра, говорит, она все грызет. Хуже щенка. Мама занята. Развлекается с внучкой. У Люсили того парня из семьи коммуналей все, похоже, серьезно. Рад за нее. Значит, девочки Данательли пристроены. Все, кроме одной, у меня свой путь. Я пишу песни, гастролирую и зарабатываю 40 долларов в неделю, жилье и питание включены. В шоу-бизнесе это тоже считается за пристроено. Тони подобрал морскую ракушку и протянул ее Чичи. Она взяла ракушку и подняла на него глаза. «Спасибо, Саверио!» «Это всего лишь ракушка. Но она красивая, и ее дал мне ты». «Только ты и моя мать еще называете меня Саверио!» «Мне это даже нравится. Всегда вспоминаю, каким ты был, когда звался просто Саверио. Тони — обычный, выдуманный персонаж». — пожал плечами Тони. — С Тони все отлично, но с Аверио — парень, который не вписывался в афишу. Важно помнить времена, когда ты куда-то не вписывался. Чичи и Тони шли по кромке прибоя. — А почему бы нам не пожениться, Чичи? — Ты с ума сошел, — мягко сказала она. — Ну и что это за ответ? — Хорошо, вот тебе ответ. Давай не будем жениться. «Мне больно это слышать». «Ничего пройдет», — заверила она. «А ты-то откуда знаешь?» «Ты просто сейчас плохо соображаешь». «Я много об этом думал», — возразил он. «Ты несколько месяцев провел под водой, а там мыслится совсем иначе. Но я говорю искренне». «Все дело в войне», — сказала Чичи. «Разумные здравомыслящие мужчины и приличные умные женщины — Женятся всего лишь потому, что уверены, будто мир вот-вот полетит к чертям, и им не хочется быть одинокими, когда это произойдет. Ты рисуешь очень мрачную картину. Дальше хуже. Подумай о будущем. Война закончилась, солдат возвращается, входит в дом, там его ждет жена, с которой он расписался в приступе паники, и вот они оба стоят и думают, что мы наделали. Не знал, что ты такая романтичная. Надо же хоть одному из нас сохранять связь с реальностью. Уверена, что это ты написала все те любовные песни. Век большинства песен недолог, как и любовной связи. Было очень разумно с нашей стороны оставаться друзьями. Я не хочу быть твоим другом. Я хочу быть твоим мужем. Я никого раньше не просил выйти за меня замуж. Ну и зря. Я тебе не подхожу. Как ты можешь так говорить? Потому что ты мне не подходишь. Почему это? Ты вечно гуляешь то с одной, то с другой. Но они ничего для меня не значили. Чичи поразмыслила над его словами и заключила. Знаешь, когда ты так говоришь, все выглядит еще хуже. Создается впечатление, что ты их просто используешь. А может, это они используют меня? Это никоим образом не делает тебя порядочнее. Да ты сущий ангел. Нечего вовлекать меня в свою мелодраму. Каждый раз, когда ты это делаешь, а так было не раз и не два, я вынуждена подставить брошенным тобой девушкам с разбитым сердцем плечо для рыданий и дать носовой платок. Знаешь, скольких платочков, обшитых ирландским кружевом, я лишилась из-за тебя?» а на одном даже были вышиты крестиком слова «Будь здорова!» «Один из моих любимых!» «Я куплю тебе новый платочек!» «Суть не в этом!» «Некоторые вещи невозможно заменить!» «Например?» «Например женское достоинство!» «Я всегда буду относиться к тебе с уважением, Чич!» «Разве хоть раз поступил иначе?» «Что ж, правда!» «Так что можешь на это рассчитывать!» но Чичи оставалась непоколебимой. «Ты влюблена в кого-то другого, да?» — осенила Тони. «В этого Дика Ламарку». «Его зовут Джим». «И нет, не влюблена». «Тогда в чем дело?» «Я верю в нормальные помолвки». «Но теперь ведь война». «Это не имеет значения. Когда у девушки есть время, она может спокойно подумать». А размышление может спасти от будущих сердечных страданий. Разве ты все еще не знаешь, какие у тебя чувства? Не наразмышлялась достаточно? Будь это так, мне бы не требовалась нормальная помолвка. Просто ты не думала обо мне так, как я думала тебе. Не знаю, Сав. Я неправильно прочел знаки. Я вообще никогда не хотела выходить замуж. А мне не раз предлагали. «Ты делаешь только хуже». «Ну да, меня звали замуж, а почему бы и нет? Думаешь, ты из нас единственный такой практичный?» «Я рабочая лошадка в мире горцующих пони. Но черты лица у меня неплохие, да и ноги приличные, такие не у каждой найдутся. Со мной весело, но когда надо, я могу быть серьезный, и итальянец в данном случае в выигрышном положении — поскольку мать у него тоже итальянка, и он знает, что с женой итальянки ему обеспечена комфортная жизнь, так что ты тут мало чем рискуешь. А вот я рискую всем, выходя за тебя замуж». «Я ничего от тебя не скрывал», — сказал Тони. «Ты все обо мне знаешь. Ты была моим доверенным лицом. Что ж удивляться, что я так устала». «Ты меня любишь?» — спросил он прямо. Чичи подумала. Я понимаю то, что знаю, а если понимаю, то могу и полюбить. Но многого о тебе я не знаю. Это то, что узнаешь постепенно, с годами. Возможно, но ты ведь то и дело исчезаешь. Ты же точно знаешь, где я. Я мичман в американском флоте. Я не имела в виду географически. Речь о тебе самом. Тебя периодически куда-то уносят мыслями. Я это заметил еще тогда, когда ты пришел к нам на обед в тот первый раз. — Ты была одета в белый раздельный купальник, — присвистнул Тони, вспоминая. — Ну хорошо, я присвистнул, просто чтобы тебя рассмешить. — Я помню, как мы ели макароны на заднем дворе, — продолжала Чичи. Все болтали, ты тоже участвовал в разговоре и вдруг исчез. Уставился вдаль куда-то делся. И потом это не раз повторялось и в компании, и когда мы были вдвоем. Сначала я думала, что тебе просто больше нечего сказать на определенную тему, но потом поняла, что дело в другом. На сцене с тобой такого не бывает, только в жизни. То есть ты не выйдешь за меня замуж, потому что я иногда погружаюсь в мечтания? Нет, я не выйду за тебя замуж, потому что... Ты не понимаешь, что такое серьезное отношения. Конечно, в браке важна любовь, но требуется еще и смелость. А ты сидишь в своей подлодке, и тебе страшно. Ты знаешь, что в любое мгновение может произойти наихудшее, поэтому это твое предложение отчасти вызвано страхом, что все может вдруг закончиться. А еще, что ты вернешься домой, когда война завершится, и окажешься один. Ничто так не убеждает мужчину, как здорово ему будет с одной единственной женщиной, как жизнь среди толпы мужчин только я видишь ли и слушала все что говорил мой отец и была у него одна по настоящему хорошая мысль которой я всегда руководствуюсь какая же папа говорил ты должна решить что для тебя священно для каждого человека это разное а когда решишь надо посвятить свою жизнь служению тому что для тебя важнее всего если ты так не сделаешь Твоя жизнь будет лишена смысла. На такое мне нетрудно ответить. Это ты. Ты для меня священна. Ты единственная женщина, на которой я хочу жениться. А если ты мне откажешь, я никогда не женюсь на другой. Чичи посмотрела на Саверио. Он был такой худой, что даже затянутый на последнюю дырочку ремень на нем болтался. Такой тощий что голубовато-зеленые вены на лбу вырисовывались, как дороги на карте. На флоте ему обрили голову так, что от роскошных кудрей и воспоминаний не осталось. Но без волос она будто бы впервые видела его по-настоящему. Она почти что проникала в его мысли до самой его сути и внезапно ощутила к нему глубокое сочувствие, какое прежде испытывала только к своему отцу. «Брось, Чич. Я просто не принимаю твой отказ. Это безумие какое-то. Давай договоримся. Ты получишь свою помолвку, сколько бы тебе не потребовалось времени. Я ухожу в море, у тебя гастроли, а когда я вернусь, можем подождать еще, если тебе будет нужно. Хоть двадцать лет, мне все равно. Хочешь пышную свадьбу, хочешь скромную, я согласен на любую. Правда, если мы подождем двадцать лет, добрая часть твоих кузин постарше уже умрет, так что придется устроить свадьбу поскромнее. Без павильона. Втиснем всех на ваш задний двор. Все, что хочешь. Только бы, в конце концов, у алтаря меня ждала ты. Готовая сказать «да». Чичи почувствовала, что у нее закружилась голова. «Я тебя слушаю». Сказала она, «Я думаю, что для того, чтобы узнать тебя, все твои грани, понадобится время. Нам нужно больше времени. Но мне не нужно время, чтобы понять, что я люблю тебя больше, чем кого-либо еще, и что при одной мысли о том, чтобы прожить жизнь без тебя, я погружаюсь в такое отчаяние, какое даже описать не могу». Ты не можешь прожить свою жизнь одна или с другим мужчиной, потому что я не могу жить без тебя. Моя семья — это ты. Для Чичи Донателли семья воплощала все самое главное. Именно сила семьи высвободила ее мечты, целеустремленность и самосознание. Семья всегда будет для нее священна. Поддержка, которую отец оказал ее таланту, была настолько тесно сплетена с ее собственной верой в свои способности, что в сознании и сердце Чичи они были неразделимы. Семья означала, что Чичи никогда не остается одна, даже вдали от дома на гастролях, что каменная стена защищает ее от беды и что та же стена удерживает в узком кругу радость, о которой узнают только те, кому Чичи доверяет, и с кем ее объединяет общее прошлое. Следовательно, став для Тони его семьей, она может без колебаний согласиться на таинство брака, если поверит, что он чувствует то же самое. — Не торопись. — Подумай хорошенько, — добавил Тони. — Если бы я мог, я ждал бы до скончания времен. Он не шутил. — Ладно, Сав. «Ладно. Ты серьезно?» «Да. Ты не сдаешься? Не просто сломалась. Ты действительно хочешь, чтобы мы поженились?» «Да. Я выйду за тебя замуж». Тони достал из кармана коробочку, встал на колени перед Чичи и откинул крышку. В складках темно-синего бархата покоилось платиновое кольцо с сердечком, выложенным из мелких бриллиантов. Сердечко посверкивало в розовом свете лунных лучей. — Если оно слишком броское, я могу его вернуть в магазин, — неуверенно сказал Тони. Чичи сузила глаза. — Давай сюда, — скомандовала она. — Ох уж эти итальянские девушки! — вздохнул Саверио, поднимаясь с колен и надевая ей на палец кольцо. — Это самое изысканное кольцо, которое я видела в жизни! — прошептала Чичи и процитировала слова песни. — В золотом кольце бриллиант блестит! — обняла и поцеловала Саверио. Тот закончил цитату. — Нас с тобой... Ничто уж не разлучит. — Хорошие стихи, — сказала Чичи. — Шуточная песня, — поддразнил ее Тони. Юмореско поправила она его. Тони не выпускал ее из объятий. От ее кожи веяло первым днем лета. — Ты так собираешься делать всю жизнь? — поинтересовался он. — Поправлять меня. — Всего лишь, когда ты будешь ошибаться. Она поцеловала его руки. «Саф Да, а ты будешь мне верен всего лишь вечно. Чичи выпрямилась на водительском сидении, осторожно и медленно ведя по карт по улицам Сан-Диего. — Мне нельзя опаздывать, — волновался Тони. Она прищурилась. — Кажется, мне нужны очки. Нашла, когда мне об этом говорить. — Успокойся, мы уже почти доехали, — сказала она. «До базы-то мы доедем. Но как ты потом попадешь в тот свой монастырь?» Автомобиль дернулся. «Как кенгуру», — беззаботно ответила Чичи. «Твою машину я верну на место, а за мной Шейла прислала нашего водителя. Все будет отлично». Фары осветили табличку на сетчатом заборе, сообщавшую, что перед ними ремонтная военно-морская база Сан-Диего. «У нас получилось!» Чичи выжимала тормоза, пока автомобиль не остановился. Она повернула ключ в стояночное положение и выключила зажигание. «Все еще хочешь по — спросила она. «Ход неплохой, но были и перебои. По-моему, тормозные колодки стерлись», — предположил Тони. «Скажу автомеханикам, когда буду возвращать». Чичи повернулась к Тони и оттянула у себя на шее золотую цепочку с медальоном она разомкнула замочек надела цепочку на шею тони и застегнула это чудодейственный медальон освещенный пока ты его носишь с тобой не случится ничего плохого со мной не случится ничего плохого пока ты меня любишь ответил он чичи нежно поцеловала жениха когда ты вернешься Мое следующее увольнение через восемь месяцев, а потом кто знает. Если только война не закончится. Тони улыбнулся. «Вот об этом помолись отдельно», — сказал он. «А ты знаешь, куда тебя посылают?» «Дно океана, оно и есть дно. Куда не направляйся». «А каково оно на дне?» Работа на подводной лодке очень похожа на заводской конвейер. Стараюсь много не думать, но когда думаю, то все мысли только о тебе. А я буду думать о тебе. Чича опустила взгляд на свою руку. Это самое прекрасное кольцо, что я видела в жизни. Спасибо. Оно тебе идет. Я его не заслуживаю. А я тебя. Тони поцеловал Чичи на прощание. Он уже несколько месяцев не целовался и чуть было не позабыл, как необходимы для жизни поцелуи. Для него они были живительным воздухом и уж точно пищей, куда лучше, чем еда. За столько лет знакомства с Чичи он узнал о ее губах все, ни разу до них не дотронувшись. Он смотрел на них, когда она разговаривала, наблюдал, как она их закусывала, работая над новой песней, и поражался, как ей удавалось быстренько подкрасить их за кулисами, не глядя в зеркало, и все же не испортить рисунка. «Савве, у меня губы ровные?» — могла она спросить перед самым выходом на сцену. Иногда он большим пальцем подправлял контур, она любила форму бантика. В те времена все эти мелочи ничего не значили, но теперь он подумал, что вот они поженятся, и однажды у них будут дети с такими же губами и улыбками. «Завтра мне надо будет купить пачку благодарственных открыток», — сказала Чичи. Тони привык к ее неожиданным заявлениям и решил ей подыграть. «Зачем это? Разошлю их всем девушкам, которых ты целовал, пока не добрался до меня. Надо же их поблагодарить за тренировку». «Оглянись, Чич!» Чичи поглядела сквозь лобовое стекло Паккарда. На улице мичманы прощались с женами и подругами. Пары рассеялись по дороге, как кусты перекати поля. И много же их было. Они появлялись из-за углов и из переулков, выходили из автомобилей, сходили с автобусов и выходили из тени у ворот базы под лучи восходящего солнца. Совсем как Тони и Чичи, Они пытались выжить каждую секунду из прощания. «Нет повода для грусти», — сказала Чичи. «Скоро ты вернешься домой, а к тому времени я спланирую нашу свадьбу, и война закончится». «Ты разве знакома с президентом Рузвельтом?» «Неа, да и зачем?» «Я верю в тебя». Тони поцеловал ее в последний раз, прежде чем выйти из машины. Дверь громко скрипнула, когда он ее открыл. Ржавые петли требовалось смазать. Тони и Чичи рассмеялись, когда все перестали целоваться и обернулись в поисках источника ужасного скрежета. «Пока ты еще не ушел?» «Да», — Тони наклонился к окну. «На свете столько девушек. Вот мне и интересно. Почему я?» «На свете столько парней. Почему я?» потому что ты хороший человек. А ты лучший человек, которого я когда-либо знал, Чич. Вот почему. Чичи проследила глазами, как жених вошел на базу следом за товарищами. Перед тем, как переступить порог казармы, он обернулся в последний раз, помахал рукой, поцеловал медальон и спрятал его под рубашку. Когда он исчез... Чичи поняла, что ее бьет дрожь. Никогда еще ей не было настолько страшно. На базе Тони встал в очередь за формой. Также ему предоставлялся выбор подарка от Ассоциации американских клубов «Жен моряков» книга, колода игральных карт или пачка пищи бумаги с конвертами и марками. Тони выбрал последнее. Он собирался написать матери длинное письмо о Чичи. Мать наверняка помнит девушку из Сиайла. Чичи ей тогда понравилось. Ему придется объяснить матери все, что он чувствует, а он нечасто это делал. Но на этот раз он понимал, как важно рассказать матери, что у него на сердце. Он объяснит ей, что хочет жениться на Чичи Донателли, потому что та его понимает не хотелось, чтобы после войны его определенно, наверняка ждало счастье. Он не знал, как справиться с мрачными мыслями, крутившимися у него в голове. Единственный способ — мечтать о ком-то и чем-то. Он не мог ждать, пока это спасение снизойдет на него. Ему нужно было быть уверенным в нем сейчас. Иногда на субмарине, когда он не мог уснуть, Он воображал своих будущих детей и собственную семью. Но в то время сама мысль о том, что у него когда-нибудь будет своя семья, казалась нереальной. Он часто ощущал себя забытым и потерянным, просто болтающимся бестолку по погруженному в толщу океана судну. И Чичи Тони тоже собирался написать. Он хотел объяснить ей разницу между тем, что значит для него любить и быть любимым по-настоящему, и развлечениями с девушками, просто чтобы на время забыть об одиночестве. Как выяснилось, секс, даже превосходный, лишь ненадолго помогал от тоски. Обычно это средство срабатывало, но теперь, когда он столкнулся с суровой правдой жизни, ему требовалось придать своим действиям более глубокий смысл. Тони не знал, переменил ли свое отношение ко всему из-за страха смерти или из страха кончить свои дни, как те престарелые исполнители, которые гастролируют до тех пор, пока уже не способны слышать оркестр и утешаться в объятиях, готовых их приголубить женщин. Тони насмотрелся на подобную убогую жизнь и решил, что он до такого не дойдет. Ему хотелось найти правильные слова – чтобы сказать Чичи, что та минута, когда он наконец-то сможет заняться с ней любовью, станет счастливейшей в его жизни. Чичи была единственной женщиной, которая постаралась его понять. Казалось странным признаваться в таком, учитывая, сколько связей с женщинами он имел в прошлом. Чичи не отвергала его, когда он делал глупости. Она не заставляла его мучительно сгорать от стыда каждый раз, когда он проявлял человеческую слабость. Ее способность прощать была равной ее способности любить. И вот поэтому Чичи Донателли досталось сверкающее сердечко. 23 декабря 1942 года. Сан-Диего, Калифорния. Дорогие мистер и миссис Армандонада, надеюсь, мое письмо застанет вас в добром здравии. Пишу вам с большой радостью. Ваш сын Саверио попросил моей руки. Я приняла его предложение. Как вам известно, в настоящее время он служит на Тихоокеанском фронте мичманом американского военного флота. Нам удалось ненадолго увидеться, Так как до конца войны я работаю в оркестре в Калифорнии. Миссис Армандонада, я помню, как встретилась с вами и вашей кузиной Джузи дома у моих родителей. Вы показались мне очень милой, и я часто вспоминала вас с тех пор. Мистер Армандонада, я с нетерпением ожидаю знакомства с вами, судя по тому, что вы вырастили такого чудесного сына. Я уверена, что у него был лучший в мире отец. Желаю вам обоим самого счастливого Рождества. С любовью, Чичи Донателли, невеста Саверио. Постскриптум. Когда он возвращался на подводную лодку Невада, я надела ему защитный медальон, освещенный отцом Краузе из церкви Девы Марии Лаританской.